идея паттерна воспринимаемой компетентности впервые посетила меня, когда я работал с одним из моих пациентов, которую я назову Сьюзен. она была системным аналитиком в крупной компании. Сьюзен пришла на терапию, хорошо одета, ее поведение было располагающим, она шутила. На работе по словам Сьюзен ее ценили. За несколько месяцев она несколько раз спрашивала меня, как ей следует решать межличностные проблемы с начальником. Однако Сьюзен казалась вполне компетентной в этой сфере, я была убеждена, что она обладает необходимыми навыками. Поэтому я пыталась выяснить, что мешает ей использовать те навыки, которые, по моему мнению, у нее были. Сьюзен продолжала настаивать на том, что она просто не знает, как говорить с боссом в определенных ситуациях. Хотя я по-прежнему верила, что у нее были необходимые навыки, однажды, будучи раздраженной и недовольной, я предложила Сьюзену ролевую игру. Я играла её, она играла своего босса. После игры Сьюзен выразила удивление по поводу того, как я справилась с ситуацией. Она заметила, что такое решение ей и в голову не приходило. Она с готовностью согласилась использовать тот подход, который я смоделировал в реальной жизни». На следующей неделе Сьюзен пришла и сообщила об успехе. Конечно, эта ситуация не могла служить доказательством того, что до ролевой игры у Сьюзен не было этих навыков. Возможно, ролевая игра несла информацию о социальных правилах поведения с начальником. Возможно, я просто санкционировала использование навыков, которые уже были у Сьюзен. Но я не могла исключить и той возможности, что ошибочно постулировала наличие у Сьюзен тех навыков, которые в соответствующей ситуации отсутствовали.